«Посмотри сюда», — сказала она, поднося черные сережки к ушам. Она не могла удержаться, чтобы не похвастаться. «Французский черный янтарь. Из поместья леди Троттер. Гленда говорит, что им повезло выручить за него шестипенцевик». «Гленда права», — заметила я. «Французский черный янтарь — это просто стекло». «Это правда. Я недавно...» Растворила жуткую викторианскую брошь у себя в химической лаборатории, обнаружила, что это сплошной кремний. Вряд ли Фелли оставит это просто так. «Английский янтарь намного интереснее», — продолжила я. «Он состоит из окаменевшей смолы, араукарии чилийской, видишь ли, и...» Но Фелли уже уходила, привлеченная видом Неда Кроппера, рыжеволосого помощника-трактирщика из тринадцати селезней» который с определенной мускулистой грацией энергично бросал деревянные палки в тетю Салли. Его третья палка расколола глиняную трубку деревянной фигуры на две равные части, и Фелли оказалась рядом с ним как раз вовремя, чтобы заполучить призового медвежонка, которого ей вручил ужасно краснеющий Нэт. «Есть что-нибудь стоящее спасение от костра?» Спросила я у Даффи, прилипшей к тому, что, судя по пожелтевшим страницам, могло оказаться первым изданием гордости и предубеждения. Хотя маловероятно. Целые библиотеки шли в утиль во время войны, и нынче мало что осталось для благотворительных распродаж. То, что не продадут до конца летнего сезона, ночи Гая Фокса вынесут из подвала Приходского зала, свалят на траву и сожгут. Примечание. 5 ноября в этот день в Англии празднуют провал... Порохового заговора, когда католики-заговорщики планировали взорвать парламент. Конец примечания. Я склонила голову на бок и бросила быстрый взгляд на кучу книг, уже отложенных дафи На санях и лошадях к отверженным сибирским прокаженным. Примечание. Это мемуар английской медсестры Кэт Мартсден, которая в 1891 году совершила труднейшее путешествие в Сибирь, где ухаживала за прокаженными. Конец примечания. Естественная история, пления, мученичество человека, примечание, это самый известный труд британского философа и антрополога Уильяма Рида, 1838-1875 годы, в котором он излагает историю западной цивилизации, конец примечания, и первые два тома мемуаров Джакомо Казановы «Жуткая мура» разве что за исключением Плиния, написавшего пару потрясающих абзацев о ядах. И я медленно шла вдоль стола, проводя пальцем по книгам, расставленным корешками вверх. «Этель Дел... Э... Деллафельд, Ворик, Диппинг... Примечание. Этель Дел, 1881-1939, английская писательница, автор большого количества низкопробных любовных романов» весьма обожаемых ее неудовлетворенными современницами, но ненавидимыми критикой. Э. Деллафильд, 1890-1943, еще одна весьма плодовитая английская писательница, прославившаяся благодаря дневнику провинциальной леди Уорвик Дипинг 1877-1950, английский романист и автор коротких рассказов специализировался преимущественно на исторических любовных романах. Конец примечания. Как-то раз я заметила, что фамилии большинства великих отравителей начинались с английской буквы «Си». А теперь все эти писатели начинаются на «Д». Я опять кое-что нащупала? Некую вселенскую тайну? Я зажмурилась и сосредоточилась. Диккенс, Дойл, Дюма, Достоевский. Я видела их всех в то или иное время в руках дафи Сама Даффи собиралась стать писательницей, когда вырастет с имечком Дафна Делюс, Люс, у нее не было шансов потерпеть неудачу. Дав, начала я, — «ни за что не догадаешься». «Тихо!» — рявкнула она. «Я же велела тебе не говорить со мной, когда я читаю». «Моя сестра бывает весьма противной свиньей, когда захочет. Так был не всегда». Когда я была маленькой, например, и отец рекрутировал Даффи следить, чтобы я молилась на ночь, она научила меня читать молитвы на испорченной латыни, и мы катались на плотно набитых подушках, смеясь до упаду. Но с годами между моими сёстрами и мной что-то изменилось. Немного обижена я потянулась к Томику, лежащему наверху стопки, зеркалу для Лондона и Англии. Эта книга, подумала я, понравится Феле, потому что она сходит с ума по зеркалам, Может, я сама ее куплю и сохраню до того маловероятного дня, когда мне может захотеться сделать ей подарок или приношение в знак мира. Случались и более странные вещи. Листая страницы, я сразу же увидела, что это не роман, а пьеса с именами персонажей и их репликами. Кто-то по имени Адам разговаривал с клоуном. Кружка Эля без девицы. Что ж, вы. Всё равно, что яйцо без соли или копчёная селёдка без горчицы. Какой прекрасный девиз для кое-кого, подумала я, бросая взгляд туда, где Нед слегка прикасался губами к шее моей сестры, а она делала вид, что не замечает. Не раз я видела, как Нед занимается работой по хозяйству во дворе тринадцати селезней с высокой пивной кружкой, наполненной элем, а временами ещё и рядом с Мари Стокер, дочерью хозяина. С неожиданным изумлением я осознала, что без Эля или женщины поблизости ну, это кажется каким-то неполным. Почему я раньше этого не замечала? Возможно, словно доктор Ватсон по радио на багенском скандале временами я смотрю, но не вижу. Это надо осмыслить. «Твоя работа, полагаю», — внезапно сказала дафи отложив одну книгу и взяв другую. Она указала в сторону кучи деревенских жителей, глазевших на дымящиеся руины палатки цыганки. Там будто написано, что это Флавия Делюс. «Иди к черту», — заявила я. «Я собиралась помочь тебе отнести твои дурацкие книжонки домой, но теперь будешь переть их на себе». «О, ну прекрати», — сказала она, хватая меня за рукав. «Будь добра, воздержись. Струны моего сердца играют реквием Моцарта и...» Предательская слеза выступила на правом глазу во время нашего разговора. Я побрела в сторону, беззаботно насвистывая. Разберусь с ее дерзостью позже. О, перестань, Бруки, мне больно. Но еще голос доносился откуда-то со стороны церкви, и если держаться за лотерейным киоском, то можно подслушивать безопасности. Более того, я к своему удовольствию обнаружила, что имея неожиданно хороший обзор сквозь дыру в грубой древесине киоска, Колин, которого держал за руки Бруки, Хейрвуд, приплясывал, словно большая рыбина в очках, толстые стекла косо сидели на носу, грязные светлые волосы всклокочены, крупный влажный рот приоткрыт, словно от нехватки воздуха. — Уйди, я ничего не делал! Второй рукой Бруки схватил Колина за заднюю часть мешковатых брюк и повернул лицом к дымящимся остаткам цыганской палатки. — Тогда кто это сделал, а? Требовательно спросил он, дергаясь всем телом, чтобы подчеркнуть слова. «Где дым, там огонь. Где огонь, там спички. А где спички, там Колин Праут». «Вот», — сказал Колин, пытаясь запихнуть руку в карман, — «пересчитай, ты ты просто сосчитай, Бруки. То же количество, что вчера, я не использовал ни единой».